Глава 3. Дома Галя первым делом прошла на кухню, чтобы основательно подкрепиться перед чтением мантр. Она еще помнила свою вчерашнюю ошибку. Голод настолько завладел всем ее существом, что вместо концентрации на ритуале она думала только о еде. Может именно это и свело нанять все ее усилия. По Галиным расчетам один круг не должен был занять больше 10 минут, а вот 27 все 4 с лишним часа. И Галя даже не представляла, сможет ли она остаться в здравом уме, тарабанев один и тот же набор звуков почти 3000 раз. Но девушка в магазине об этом говорила как о чем-то совершенно нормальном, словно она и сама такое практиковала. В крайнем случае, если станет совсем тяжело, можно ограничиться и шестью, а то и тремя кругами. А может, призрак сбежит и после первого же круга, усиленного шалфеем и полынью. А уж от то точно скорчится, не до смеха будет. Пока призрак висел над душой, Галя приготовила яичницу. С аппетитом ее умяла, налила большую кружку чая и стала продумывать план. «Слушай, ты питаешься дерьмово?» — укорил ее призрак, бесцеремонно нарушив мысленный процесс. «Чего это?» — от неожиданности откликнулась Галя, забыв, что собиралась игнорировать соседку. «Вчера яйца, сегодня снова яйца. Ты так закукорекаешь. Творога хоть купи. На ночь полезно. Спать крепче будешь». «Тебя не спросила!» – хмыкнула Галя и вернулась в свои мысли. Момент начала чтения мантры она оттягивала как могла. Уж больно сложным ей казался процесс, но выхода не было, да и чай уже закончился. Галина достала из шопера рулон фольги, который приобрела в супермаркете, оторвала квадрат, потом подумала и оторвала еще четыре таких же. «Две комнаты, ванна, коридор и кухня», – посчитала она. Призрак с любопытством наблюдала за ее приготовлениями. Галя оторвала от рулона маленький кусочек фольги и скатала его в шарик. «Пойдет». Еще четыре таких же шарика легли на стол. Затем девушка достала купленные благовония и стала втыкать в шарики по одной палочке каждого. «Ух ты, какие ежики! А с каким ароматом?» «С ладаном», едко произнесла Галя. «Чтобы от тебя тут и духу не осталось». «М -м, «Какая прелесть!» Безвучно захлопала в ладоши «Соседка». «А это можжевельник? Я так его люблю!» «Шалфей и полынь!» Тем же едким тоном ответила Галина. «Посмотрим, как тебе это понравится!» Галя расставила по комнатам композиции с фольги и благовоний, проследив, чтобы пепел от палочек не упал мимо. Зажгла и уселась на кровати, взяв в руки четкие. Ноги не желали складываться в классическую позу лотоса, но кое-как удалось их свернуть в обогий рогалик. Она достала телефон, положила рядом и принялась читать с экрана. «Ом, шрихану, ну, матья!» «Да кто ж так мантры читает?» – возмутилась призрак. «Ты бы еще на унитазе скукожилась!» «Ну-ка, спина прямо, не зажимай чакры!» Галя зачем-то выпрямилась и развернула плечи. Видимо, сработал рефлексы с детства, когда мама говорила, что ты горбишься, спину ровно держи. «Ом, Шериха, ну, начала заново Галя. «Ужас какой! снова перебила призрак. Во-первых, что за интонации? Ты таблицу умножения учишь? Надо, плавно, вот так! Ом, Шрихану, маты! Она запела удивительно красивым чистым голосом без всяких запинок. Поняла? Галя кивнула. И вообще, куда ты лезешь в такие дебри? Начни с простого, с мантры Ганеши. Очень хорошая мантра, тебе понравится! Или даже. Ом Шанти, Шанти, Шанти. Это успокаивает и балансирует. А то это какая-то психованная. Давай вместе. Ом Шанти. Да иди ты в... Откуда ты там приперлась? Рассердилась Галя и отбросила четки в сторону. Я, между прочим, старалась, покупала это все. А оно тут воняет теперь. Мантры я не так читаю. А, поняла. Ты специально мешаешь, чтобы не дать мне тебя выгнать. Все, закрой свой призрачный рот. Не нравится, как я читаю, вали отсюда, к соседям шуруй. Хм, дерзкая какая, хмутнула призрак. Я за прошлый год выселила отсюда больше десятка таких, как ты. А у тебя есть хоть один успешный кейс? М? Нет? Ну давай, читай мантры, молитвки, рунами обложись, залей тут все святой водой, потом костер из полыни сложи. Вызови батюшку, санитаров и наряд полиции. Делай, что хочешь». Она сложила руки на груди и растворилась в воздухе. Галя взяла в руки четкие и принялась старательно читать мантры, растягивая гласные. Благовоние заполнили все комнаты едким дымом, но ей было все равно. Ситуация требовала решения. А Реакция призрака на мантры ясно дала понять, что в них есть какая-то сила утро Галя проснулась с головной болью. Лицо в зеркале выглядело опухшим, глаза красными, а уши слегка увеличились в размерах и оттопырились. «Да выпендривалась!» – появилась за плечами призрак. «Радуйся, что не задохнулась совсем!» «Что со мной?» – простонала Галя, трогая розовые щеки, кожа на которых натянулась, как на барабане. «Полагаю, аллергия! На полынь, вероятнее всего! Выпей таблетку, и все пройдет!» «Умная какая!» – язвительно буркнула Галя. «У меня таблеток таких нет, никаких нет, если честно. Мне 22 года, я здорова, как лошадь. Скачи в аптеку, в таком случае, если не хочешь отбросить копыта», – не смутилась соседка. «И открой окна. Мне на твой ладан фиолетово, а вот тебя прям перекосило. И кто из нас нечисть, а?» «Открою, открою», – пообещала Галина. «Может, и тебя отсюда сквозняком вынесет». Мечтай. Да думаю же, сама себе газенваген организовать. Ты бы еще дым в машину притащила и дискошар. Все пути тебе открыты, провела Галя, открывая окно. Уходи к свету! За таблетками беги, вздохнула призрак. Да побыстрее, дура, пока сама к свету не отправилась. Галя наскоро умылась и понеслась в аптеку. Благота находилась совсем рядом через двор. «Девушка, мне что-нибудь от аллергии?» пропыхтела она, чувствуя, как невыносимо чешется шея. «Вам врач назначил?» «Я сейчас помру», — пригрозила Галя. «Какой врач? Таблетки дайте». «Какие?» «От аллергии», — повторила Галя. «Подешевле, отечественные». Провизор закатила глаза и вытащила несколько пачек. «Тут 10 таблеток, тут двадцать. Вам какие?» 10 давайте», — скомандовала Галя. «Они дороже». Тогда двадцать. Они импортные. 20 импортных таблеток дороже 10 отечественных? А что вы на меня орете? Возмутилась провизор. Извините, смутилась Галя. Перед лицом смерти не до реверансов. Давайте какие не жалко уже. У нас сейчас скидочки на витамины для кожи, волос и костей. Магний для крепких нервов. Вам, кстати, рекомендую. Ничего не надо, быстро перебила Галя. Сезонная скидка на средства от насморка. «Отдайте мои таблетки!» Рявкнула Галя, почти вырвала пачку из рук провизора и помахала картой. «Оплата безналом!» Получив выжителенную упаковку, она быстро выдавила таблетку и засунула в рот. «Гадость какая!» — поморщилась девушка. Таблетка оказалась такой горькой, словно производитель специально хотел помучить больных людей. «Воды!» — простонала Галя. «С газом, без газа!» Стала перечислять провизор. «Да хоть из лужи!» Помотала головой Галя, борясь с приступом тошноты. К счастью, провизор уже успела вдовольно куражиться и со вздохом подала простую бутылку воды без газа. Запив горечь, Галя почувствовала себя гораздо лучше. Еще раз извинившись за несдержанность, девушка покинула аптеку. На работу она безбожно опаздывала, но и идти в таком затрапезном виде не позволяло самолюбие. Поэтому она глубоко вздохнула, почувствовала, как морозный воздух щиплет опухшие щеки и поплелась домой, рассудив, что где час, там и два, торопиться уже некуда. Да и дома наверняка проветрилась. Соседка никуда не делась. Она все так же бесцельно таскалась по квартире, но Галю особо не трогала. Был в ней какой-то такт, что ли. Галя даже почувствовал к ней что-то вроде благодарности, пока пила кофе в тишине. Начальника на рабочем месте не было, поэтому никто не стал выносить и без того уставший от переживаний Галин мозг. Зато Тёма тут же подскочил. Он всегда появлялся возле нее, словно из ниоткуда. Высокий, худой, но довольно широкоплечий. Хотя еще слегка нескладный, как молодой щенок, он всё время находился в движении, даже если ничем не был занят. Его русый чупчик всегда выглядел так, будто Тёма уснул лицом на столе, подложив под лоб согнутую в локти руку а потом резко проснулся и побежал по делам, не взглянув в зеркало. В серых глазах плясали задорные искорки, а большой, как у лягушонка, рот почти всегда улыбался. Он был одновременно и слегка нелепым и милым. В такого можно было бы влюбиться, но признаться в этом нет. Признаться в этом не захотела бы ни одна девчонка, даже деревенская Галя. Любая нормальная девушка должна влюбиться в какого-нибудь шикарного альфа-самца с дерзкой щетиной и нахальными манерами, с опасным прищуром и кривоватой усмешкой. Влюбиться в него и отчаянно страдать. Потому что такой мужчина не создан для отношений. Он создан для страданий издалека. А вот Тёма таким не был. Он был слишком земным, пресным, скучным. «Ты чего так поздно? Проспала? Приболела?» уклончиво ответила девушка. «Горло? Давай в аптеку сбегаю. Или за медом, или за молоком. Молоко с медом для горла идеально. Температуры нет, градусник надо купить. Вот что за офис? Градусника нет». «Есть градусник», – обиделась Марина, сидящую у окна. «У меня в аптечке и йод, и градусник, и пластырь. Все, что нужно». «Йод-то зачем?» – удивилась Галя. «Как зачем? Порежешься, а чем рану обрабатывать?» «Чем тут можно порезаться?» – развела руками Галя. «Бумага для принтера», – нашелся Тёма. «Так тут йодам и пластырем не обойтись», – усмехнулась Галя. «Бинты нужны». «Я сбегаю», – пообещал Тёма. «Не надо», – быстро остановила его Галя. «Я пошутила. Не надо ни бинтов, ни меда. Мне уже лучше. Шефу, не говорите, что я опоздала, ладно?» «Да ему пофиг», – пожала плечами Маринка. Он же еще вчера на лыжах уехал кататься на какую-то базу отдыха. У него знакомые заболели, а дом уже забронирован. Не пропадать же добро. Вот свою фею длина шею в охапку схватил и поперся на халяву». Фея длина шеи за глаза звали девушку начальника. Шея у нее действительно была непропорционально длинной, а голова маленькой, как у доисторического динозавра. Зато губы были такими, что Гале даже было страшно, не лопнули бы. И зубы. Зубы были такие белые, что глазам было больно смотреть. Но это Галю сейчас не волновало. А вот то, что шеф уехал, было к лучшему. Она как раз не успела доделать макет для турфирмы, за который шеф пообещал оторвать голову. Отрывание головы переносилось на неопределенный срок, но следовало поторопиться. Работа не клеилась. Макет был то слишком мрачным, то слишком слащавым, то идиотским, то безвкусным, то бессмысленным, то вычурным. А вот девка-призрак наверняка сказала бы что-то в духе «Кто такие линии толстые делают в 21 веке? Цветной шрифт с обводкой – это колхоз, чтобы бы еще тени накинула?» И была бы снова права. Да и на злодейку она не тянула, не пакостила, советы дельные давала, но само ее присутствие напрягало. Этого не должно было быть, но это было, и Галю это страшно злило. И уезжать из квартиры, ох, как не хотелось. За такую цену найти такую квартиру, да любую другую квартиру, невозможно. Следовало избавиться от соседки, пока это не стало нормой. А то сегодня ты общаешься с призраками, а завтра начнешь на стены бросаться и разговаривать на латыни. А может, крыша уже и уехала? Нужен был взгляд со стороны. Галя отошла в уголок к кулеру и достала телефон. «Катюш, не отвлекаю?» «Слушай, а ты можешь сказать, я не кажусь тебе ненормальной?» «Чего?» – опешила подруга. «Ну, ты же на психолога учишься», – напомнила Галя. «Ты можешь сказать, психия или нет?» «Могу», – заявила Катя. «Ты псих? Еще вопросы?» «Я серьезно, Кать. Мне кажется, у меня в новой квартире призрак. Ну, типа того». «Красивый мужик?» – ехидно уточнила Катя. «Нет». Неважно. Кать, мне правда не по себе. Слушай, это нервы, но вряд ли что-то серьезное. Постоянный информационный шум, стресса на работе, цены в магазинах растут по три раза в день. Кукушка не справляется. Легкие успокоительный можешь попить. Я скину тебе название. Они без рецепта продаются. Как раз для тружеников офиса, чтобы снять тревожность. А если не поможет? Тогда к врачу. Совершенно серьезно ответила подруга. К нормальному врачу, а не к первокурснице на переквалификации. Я так-то архитектор. Могу тебе проект дома с бассейном изобразить, а реально помочь вряд ли. Но ты держи меня в курсе. Галя пообещала, что непременно будет, и положила трубку. На душе было тоскливо. Я случайно подслушал твой разговор, радостно объявил Артем, когда Галя набрала воды в кружку и отвернулась от кулера. Кипяток едва не выплеснулся прямо ему на грудь. «Ты чего так пугаешь?» – возмутилась девушка. «Я могу помочь. С призраком. Ты сказала, у тебя дома что-то есть. У меня бабушка колдунья, в деревне живет. К ней со всех окрестных деревень едут за помощью, так она мне кое-какой дар передала, кое-чему научила». «Во-первых, подслушивать нехорошо», – грозно сдвинула брови Галя. «Во-вторых, без тебя справлюсь». «А если нет? Дух может быть очень опасен». «А ты даже не знаешь, с кем имеешь дело!» Галя задумалась. Девка точно была безопасной. Она в этом уже убедилась. Местами она была даже полезной. Он как быстро помогла с аллергией разобраться. Да и мантра научила красиво читать. С другой стороны, жить с призраком – это ненормально, это неправильно. «Правда, умеешь что-то?» – прищурилась Галя. «Правда?» – серьезно кивнул Артем. «Только никому не говори!» а то начнут сухи всякие распространять. Когда дар есть, отказывать-то нельзя, надо всем помогать. А мне когда всем помочь? У меня вон макет ветеринарной клиники уже третий раз завернули. Шрифт им не те, и морда у собаки глупая.